Екатерина Романова, Академия Даниэля Сакса Говорила мне бабушка, не пытайся узнать свое будущее, до да добра не доведет. А вот меня довело. Но только не до добра, а до Академии Даниэля Сакса. Нет, это не в Англии, а в Розолии. Да какая непризнанная республика Африки? Это параллельная реальность в которой не осталось ни одного разумного существа, не обладающего магией. И чтобы сохранить популяцию, местным нужны чистые девушки. Можно сказать, я стала первым удачным опытом. Про неудачные даже думать не хочется. Эй, это что, звуки сирены? Какие врачи? Да правду я говорю! Я бы и сама не поверила в эту историю. Не приключись, она со мной. Осталось найти дорогу домой и убедить самого Даниэля Сакса, что не стану ему ни невестой, ни женой, ни инкубатором для его детей. А история с камнями меня вообще не касается. «Ашика!» — завопил мужик с головой орла. «Мужик с головой орла? Стоп! Я же только что пила чай у ведуньи Валерии. Какой мужик! Какой орел! Ашикха! Шелли! Истерично завизжала девица с зеленой кожей, и то ли усиками, то ли антеннами на голове. Она махала руками в сторону кустов. Чего вы на меня орете? Вы кто вообще? Ослепительная вспышка, и в меня понесся сверкающий огненный ком. Я сиганула в сторону и, закрыв голову руками, плюхнулась прямиком в лужу а в следующий миг рассыпалась на части. Ну, как рассыпалась? Это вообще сложно объяснить. Но я видела, что стало множеством бабочек. Они брызнули в разные стороны алы сиреневыми искрами, убегая от опасности. Меня определенно опоили. Гашиш, грибы, другие запрещенные вещества. У меня чистый организм, он никакого допинга не приемлет». Только откуда у старушки галлюциногены? Зачем она со мной все это сделала? Неудивительно, что видятся какие-то картинки идиотские. А виделся, скажу, прямо кошмар. Нет, ну, пейзаж-то заглядение. Буйная зелень, яркие цветы, а уж краски какие насыщенные. Не передать, будто в 4D попала с улучшенной реальностью. Цветами пахло так, что аж до мозга костей пробирало. Даже моя соседка. Любительница цветочного парфюма, после которой в лифт без противогаза не войти, не так благоухает. И все бы ничего, но присутствие в моем мультике э, мутантов и метаморфоз откровенно пугало. Один, как я уже говорила, мужик с головой орла, голым торсом и в кожаных штанах. Вторая зеленокожая девица, очень напоминающий эксперимент с геномом человека и гусеницы. А третий вообще готовый экземпляр для фильма ужасов. Ну, Что-то среднее между оборотнем, носорогом и крокодилом, только с крыльями и очень, очень большими глазами. При этом плюется огненными шарами и жрет все и всех без разбора. А как Шелли, снова закричали мутанты. Кажется мне, ну то есть бабочкам. А полет мне понравился. Легко. — Невесомо! — Ой! — Ой! ой — Ой-ой! Стало невыносимо жарко, и неведомая сила стала стягивать бабочек в один ком, видимо, превращая меня обратно в человека, или чем я являюсь в этом дурном сне. — Харатопико! — крикнула девушка-гусеница и поползла в кусты. Мужик с головой орла, сверкнув на прощание голыми пятками, сиганул следом за ней. В итоге я осталась с безумным крокодила-носорогом один на один. Ну хотя бы снова в человеческом обличии. Слушай, я вообще не местная. Попыталась оправдаться, выставив перед собой руки, самые обычные человеческие, только в чужих перстнях и браслетах. Рассмотрела бы, до да чудовище, злобно рычая, капая слюной, шло на меня с упорством бабки, заползающей в переполненный автобус. В голове всплыли какие-то отрывочные воспоминания из детства. — А что? Это ж дурной сон. Вдруг поможет. — Мы с тобой одной крови. Ты и я. — заявила громко, ударив себя кулаком в грудь. Чудовище остановилось. Замерло. Склонила голову на бок, явно раздумывая, так ли оно. А в следующий миг тяжеленная туша вскочила на задние лапы и, широко раскрыв пасть, заверещала так, что сомнений не осталось, магу ли он не глядел. Я зарала в ответ и побежала, не разбирая дороги. «Хочу что-то разбирать, все равно понятия не имею, где нахожусь за каким кустом спасения, а за каким погибель». Раз уж мутанты свалили с поляны, то и мне здесь делать нечего. Туша, несмотря на огромный вес, неслась за мной с нереальной скоростью, успевая при этом пускать огненные шары, которые ударяли то справа, то слева, обдавая меня сырой землей и невыносимым жаром. На адреналине я неслась так, что наверняка бы выиграл Олимпиаду по бегу. Легкие жгло огнем. Ноги сводила судорогой. Ноги проявляла чудеса акробатики, перепрыгивая через коряги и поваленные деревья, подныривая под иноземными лианами и уворачиваясь от огненных шаров. Сил почти не осталось. Перед глазами уже летали черные мушки. Сердце грохотало в ритме бешеного даб-степ. Ноги сводила судорогой. Грешным делом уже хотела упасть замертво или хотя бы притвориться дохлятиной. Но что-то подсказывало, это целеустремленное чудовище и мертвечина не погнушается. Спасение пришло неожиданно. Резкий порыв ветра сбил меня с ног и как пушинку зашвырнул в невесть откуда взявшуюся пространственную дырку. Портал? Ну, кажется, в фэнтези-фильмах они выглядят именно так. Болтая конечностям, я визжала, пока меня не засосала в серо-зеленую муть. А внутри уже как-то недовизга стала. Меня несло, крутило по всем осям, словно я горошина, попавшая в блендер и чудом ускользающая от острых ножей. А чудовище неслось за мной следом, упорно так неслось, как кондуктор, продирающийся сквозь набитый автобус за безбилетником. Нас безжалостно выплюнуло в кабинете. Я свалилась на груду бумаг, прокатилась спиной по столешнице и свалилась под ноги скелету. Увы, тот не выдержал вандализма и погреб меня под груды костей. Следом из портала вылетел монстр, разрушая все на своем пути. Правда, он немного успел. Всего-то превратил стол в щепки, несколько стульев в пыль, а потом сам стал пылью и кучей слизи, которая облила меня с ног до головы. И, наконец, Тишина. Я лежала под костями, истекала зловонной жижей, но, наконец, могла передохнуть. воцарившаяся после самотохи тишина стала бальзамом для ушей, будто из кинотеатра в холл вышла. Вот только кино не закончилось, оно только началось. Нет, это точно не грибы и не гашиш. Это какие-то запрещенные и неизвестные науки вещества. И ведь предупреждала меня бабуля. Не ходи ты по прорицательницам, не доведет до добра. Ну нет ведь, не слушала. У нас детей на все собственное правильное мнение, видите ли? Это ну ты. Отмотать бы время вспять. Лучше бы на последний фильм Мстители исходила. Говорят, захватывает, не хуже вот этого вот всего». Та «Да шикар, Шелли!» Адептка Шелли прорычал «Да нельзя» злобный голос. «То, кванда!» «Ты с ума сошла?» Трес жованес де деми лаборо!» «Перенесите перерожденного в мой кабинет». Э, «Чего?» Я сплюнула зловонную жижу и, протерев глаза, постаралась выбраться из завала костей. «Какая тыква!» — Я не знаю итальянского, но парля итальяно! Попыталась донести до высокого мужика свою мысль, но, судя по всему, мысль не доносилась. Я смахнула с глаз сорвую прядь и нахмурилась. Нет, судя по внешности, не итальянец, а швед или норвежец. Высоченный, лицо, словно из камня высечено, острые скулы. Квадратный подбородок, голубые, как летнее небо, глаза. Только волосы темные, на затылке шнурком перехвачены. А плечи-то какие, а грудь. Точно богатырь из детских сказок. Или скандинавские рыцари, или кто то у них в Скандинавии геройствовал. А, поняла. Я ведь к бабе Валерии пришла, чтобы личную жизнь наладить. Принца на белом коне искала. У коня, конечно, не видно. За него, видимо, носорог был. Да и корона на голове у мужика не наблюдается. Но, скажу вам, в остальном очень даже ничего. Больше, чем просто ничего. Ого-го, какой мужик! Вполне себе и принц. Только смотрит на меня так, словно я у него сто тысяч заняла в евро и не отдаю уже третий год. Мы смотрели друг на друга и молчали. Обычно я весьма разговорчивая, мадам, но в такой ситуации как-то слов не нашлось. «А -то — Агарито! В кабинет ворвалась толпа мужиков в синих рясах, подпоясанных белыми поясами. — у Жан Сакс! А вы к ходу и -э хрипры. Получилось, магистр Сакс перенесли и даже кажется живой. Сдвинув густые брови цвета ночной мглы, мой мужик наклонился и одним рывком поставил меня на ноги. Кости скелета с недовольным шелестом посыпались на пол, нехотя расставаясь с липкой слизью почившего монстра. Ростом я едва доставала до плеча незнакомца, который накрыл мою голову ладонью и совершил чудо. Ну вообще если можно совершить чудо в галлюциногенном бреду я стала понимать шведский получше ничего не нашлось недовольно спросил он скрупулезно меня разглядывая э что простите не ты цела или как себя чувствуешь не хочешь ли воды ничего что подобает сказать в таких случаях и это я нашлось Сам-то, тоже не Ален Делон. Ладно, пусть и получше, но с таким характером даже внешность не поможет. Простите, магистр, но это не точная наука. Мы лишь осваиваем возможности путешествий сквозь миры. Повезло, что ее не разорвало на куски, как предыдущих. Я икнула, моргнула, села. Прямо обратно на кости. Задница неприятно намокла от слизи, но неважно. Осталось придумать, как извлечь это из тела адептки Шелли. Это я это да ты ты неандерталец, невоспитанный мужлан вот только возмущение застыли комом в горле такое вообще возможно Упомянутый магистр на этот раз повернулся к толпе в рясах. Теоретически, да, но... Мужик, явно любитель пива, нервно погладил двойной подбородок и, переступив с ноги на ногу, продолжил. Вы же помните, в каком виде переместились те, которых мы вместе с телами забрать пытались. Скандинав скривился и снова посмотрел на меня. Не то с сочувствием, не то с предвкушением. Ну, сложно разобрать. Я по эмоциям как-то не очень. У нас есть теория, вступился второй, худой, высокий, слысный на голове. С этим пивом явно не делится. Проще попробовать найти для них тело здесь, чем собирать по частям. У меня есть предположение, что труп новопреставленного отлично подойдет. Я снова икнула, представив себе нарисовавшиеся перспективы это ведь закончится, правда? Любой галлюциногенный бред заканчивается. Пожалуй, сейчас самый момент. Поняв, что присутствующий как один с интересом смотрят на меня, я крепко зажмурилась, горячо молясь, чтобы получилось вернуться назад в небольшую, но уютную хрущевку, где вкусно пахнет малиновым вареньем и мурлычет кот, Вот, сейчас открою глаза и...